напрасно, ох, напрасно Ирина а н а т о л ь е в н а м е р и л а рост своих подопечных. Было в ее затее что-то глупо старомодное, и ученики прекрасно это понимали. Какая разница, кто выше или ниже на пару сантиметров? Может быть, когда-то, в те времена, когда их классная еще только начинала учительствовать, ребята мы не чем больше было отличиться друг перед другом. Но сегодня существовала уже иная мерка. по которой каждый находил себе место под солнцем. К одиннадцатому школьному году с этой шкалой ценностей давно уже все было ясно. И хотя мальчишки и девчонки редко говорили об этом напрямую, суть понятна каждому. Мерилом для всех служило то, что по телевизору называют нудным словом благосостояние, а молодежь выражает фразочками вроде сколько у кого бабла. В наши дни уже в младших классах ребятня обсуждает, кто у кого папа и мама, какие у них машины, квартиры и дачи. Мальчишки и девчонки оценивают своих однокашников не только по личным качествам, но и по рюкзакам и пеналам, машинкам и куклам Барби, курткам и кроссовкам. И чем старше становятся ребята, тем явственнее видно, к у п л е н а ли их о д е ж д а и обувь на оптовом рынке или в бутике. Какой у них мобильный и сколько денег д а ю т предки на карманные расходы. Тот, у кого все дорогое и лучшее, пользуется уважением просто так, по умолчанию, как называл это, используя компьютерный термин, лучший математик класса л е в а Залмоксис. А тому, чьи родители были не богаты, приходилось из кожи вон лезть, чтобы завоевать авторитет. И удавалось им такое крайне редко. Как и каждый из его соучеников, Санька Сазонов твердо знал свое место на этой невидимой лестнице и вынужден был признать, что оно одно из последних, если не самое последнее в классе. В этом смысле с родителями ему здорово не повезло. Отец Николай Александрович, прапорщик патрульно-постовой службы милиции, три года назад оставил семью. Впрочем, материально после развода родителей Санька с мамой зашли даже чуть получше. Отец медленно, но верно с п и в а л с я и частенько тратил на водку не только свою зарплату, но и часть денег, заработанных его женой. Ольга Сергеевна была продавщицей в продуктовом магазине, небольшом и неудобно р а с п о л о ж е н н о м по близости от супермаркета. Популярностью у местных жителей магазин не пользовался, и это, конечно, напрямую отражалось на зарплатах сотрудников. С самого детства Санька понял, что его семья хуже других. У них нет не то, что машины из загородного дома, но даже обычных вещей, таких как компьютер или цветной телевизор. Телевизор, правда, потом купили, когда сдохло черно-белое чудище, которое он вынужден был смотреть в с е детство. Но эта покупка, выбрали, разумеется, маленький и самый дешевый, была единственным крупным приобретением, сделанным их семьей за многие годы. В младших и средних классах Санек страшно комплексовал по поводу своей бедности. Тогда ему виделся единственный выход из положения — стать лучшим, хорошо учиться. Но поскольку от природы он был несообразителен, то учёба давалась ему тяжело. Приходилось часами просиживать за учебниками, разложив их на рваной клеёнке кухонного стола — единственного стола в в ы х о д н о комнатной квартирке. Санька потел от усердия. До о д е р и перечитывая скучные и непонятные параграфы, писал, выписывал бесконечные домашние задания по русскому, поворачивая тетрадь так и э д а к стараясь найти угол, под которым почерк сам собой сделается красивее. До глубокой ночи решал упражнения по математике, а этот проклятый английский, как трудно было запоминать выстроенные столбцами бессмысленные слова, в которых одни и те же буквы читаются то так, то совсем иначе. А понять, как и почему это происходит, вообще невозможно. Сазонов, наверное, был единственным из учеников, который в самом деле выполнял каждодневные требования англичанки Нелли Георгиевны: домашнее задание прочесть шесть раз подряд. Санька отлично понимал, что его судьба в руках этой симпатичной молодой женщины с густыми рыжими волосами и высоким, как на старинных картинках, гладким лбом. Если вдруг она не взлюбит его и поставит несколько двоек, то все, хана. Сначала его вызовут на п и д с о в е т а потом и вовсе исключат из школы. Такое уже со многими случалось. Директор Роман Владимирович не уставал напоминать им каждый раз, что их школа лучшая, сильнейшая в районе, и место в ней только лучшим ученикам. В первые классы, да, набирали всех. к т о был приписан к 2014 по месту жительства, но из года в год слабые ученики, по удивительному совпадению, в большинстве своем из малоимущих семей, отсеивались один за другим, потому что не тянули, а на их место приходили более сильные, с более сильными и влиятельными родителями. Санька знал, что к большинству его одноклассниц и одноклассников Приходят домой репетиторы и занимаются с ними английским. Что многие из них бывают за границей, где используют язык на практике, а некоторые даже успели поучиться в школах за рубежом: в Англии, в США, в Ирландии, в Австралии. У других ребят родители сами отлично знали иностранные языки и помогали изучать их детям, подключили кабельное телевидение с англоязычными каналами. Покупали кассеты и компакты с непереведенными фильмами. Санька же мог рассчитывать только на себя, на шестикратное перечитывание и на снисхождение Нелли Георгиевны, на уроках которой он всегда сидел тише воды, н и ж е травы, хотя порой и переставал понимать, о чем идет речь, на дружбу с ее дочкой, лобастенькой в т о р о к л а ш к о й Настей, точной к о п и е й своей мамы. Симпатичная была девчоночка, такая вся ухоженная. Видно, что маменькина дочка. Встретив его в школьном коридоре, она каждый раз вежливо здоровалась с ним, как со взрослым, даже на вы: "Здравствуйте, Саша". "Привет", отвечал он, подражая попугаю из мультика, а потом спрашивал: "Как дела? Все пучком? Мальчишки не обижают? Пусть только попробуют". Задорно отвечала девчонка и поднимала неумело сжатый кулак. ч о Пару раз Саньку и впрямь чуть не выкнули. Впервые это произошло в пятом классе перед новогодними каникулами. И виновницей его несчастья оказалась совсем не англичанка, а вредная Марина е в г е н ь е в н а по прозвищу Снежная королева, которая чуть не влепила ему в четверти двойку по русскому. Тогда? Единственный, наверное, раз в жизни отец принял участие в его судьбе и сам ходил к директору прямо в форме. Тот поход оказался хорошим уроком для с а н ь к а вернее, если можно так выразиться, сразу двумя уроками. Сначала он получил удар по самолюбию, который запомнил на всю жизнь. До этого т о с а ш к а гордился отцом, ему казалось, что милиционер профессия мужественная и очень почетная. Вон сколько про них фильмов по телеку показывают, и какие они там все сильные и храбрые. А оказалось все с т о ч н о с т ь ю до да наоборот. Двое старшеклассников, длинноволосый парень и девушка, к р а с и в а я как фотка в журнале, остановились у двери директорского кабинета, который только что закрылась за Николаем Александровичем, и парень удивленно произнес: "Чего э т о к нам менты в школу приперлись? Случилось что-то?" Да не, отвечала девушка, которая откуда-то была в курсе дел. Это чей-то фазер пришел за свою чадушка просить, чтобы не выгоняли. Фигасе, присвистнул парень. Так у нас в школе дети ментовских прапоров учатся и п р о ч е е чмо. Ну дела. А м о и тогда ки гнали, когда меня сюда пропихивали. Престижная школа, учится одна элита. Видели бы они, какая тут элита. их бакандратьи хватил. Но услышавшего их разговор Саньку точно ушат холодной воды вылили. Ему стало обидно до да, слез. Наверное, именно с тех пор он начал задумываться, что профессия его отца нисколько не крутая, да и сам Папаша не тот человек, на которого стоит равняться. Тем более, что вернувшись из школы, Николай Александрович всыпал сыну по первое число. После этого Санёк и взялся за ум, стал прилежно учиться. Но в той обстановке, что царила у них дома, это было крайне нелегко. Отец почти каждый день возвращался с дежурства под датом, иногда слегка, но чаще здоровопьяным и агрессивным. А потом и вовсе раза два-три в неделю перестал являться домой. Ночное дежурство. Объявлен план перехват. Конечно, это было чистейшим враньем. Отец пил всегда, сколько Санька себя помнил. Год от года все сильнее, год от года все заметнее. Походка отца стала тяжелой, из-под ремня выпал скруглый животик, лицо словно обложили вареным мясом, кожа стала дряблая, сероватая, под глазами всегда мешки, щеки оплыли, тут и там пролегли глубокие морщины. Пил он и на работе, и дома, запершись в ванной и пустив шумную струю душа. Санька знал, что бутылки он прячет под ванной, за дверцей, где трубы. Ольга Сергеевна не раз заводила с мужем д у ш е с п а с и т е л ь н ы е разговоры, но по русскому обычаю ни к чему они не приводили. Разве что к тому, что при них с матерью Николай Александрович все-таки не пил, только в праздники за столом. или когда собирались в их тесной кухоньке его друзья и коллеги однажды когда Сашка был в классе во втором или третьем он застал такую компанию придя из школы с очередной двойкой и замечанием в дневнике о плохом поведении на уроке один из отцовых приятелей сказал тогда Николаю Александровичу смотри Алексан оч пропустишь срок сына п о р о т ь надо пока по п е р е к л а в к и лежит Как вдоль лавки ляжет, поздно уже будет его воспитывать. Санька покраснел и попытался поскорее выскользнуть из кухни, но отец рассердился не на шутку. Ты мне в доме моем не указывай, заорал он пьяным голосом. Кого тут как укладывать и кого как п о р о т ь Я сына своего ни разу и пальцем не тронул. Правду я говорю, Шурка. Сын только кивнул. А третий приятель, сидевший за столом, п о д д о х н у л и правильно, разве ты можешь ребенка ударить? У тебя же второй удар по крышке гроба. Только через несколько лет Сашка понял смысл этой мрачной шутки. Физический отец действительно был очень силен. Сыну несколько раз приходилось наблюдать, как он быстро утихомиривал хулиганов на улице у магазина или у пивнушки. И с а ь к у своего учил. Чтобы тот всегда, когда надо, мог постоять за себя и за других. Ты, мой сын, говорил Николай Александрович, я тебя в обиду никогда никому не дам. Случись что серьезное, беги скорее ко мне, я тебе всегда помогу. Но по любому чиху к папке бегать тоже не годится. Мужчина должен уметь и сдачи дать. Ты вот по утрам зарядку делаешь? Ну типа. С г а н т е л я м и с г а н т е л я м и Ну и хорошо. Значит, вот драться надо так. И далее следовала целая лекция о том, как с кем и до какого результата следует драться. Правило первое: не попади на чужую котлу. Котла это когда их больше двух. Увидел, поворот налево кругом и уходи огородами. С девчонкой идешь? Уводи девчонку с дружком, уводи дружка. Не вздумай вступать в разговор, отвечать на вопросы. Никогда не любопытствуй, никогда не нарывайся, никогда не бойся убежать. Это не стыдно. Кинутся за вами, д р а п а й т е от них, что есть силы. Долго бегать они не любят. Сашки хотел о с ь что-то сказать, спросить, может быть даже возразить, но он от чего-то не решался. Но зато, продолжал отец, зато когда бьются одноклассники, друзья, товарищи, вообще знакомые, никогда не уходи, никогда не прячься за их спинами. Кто тебе достался? Больше он тебя или меньше? Того и дубась. Не бойся и не ерись, себя не теряй. В каждый миг ты должен точно знать, что он может тебе сделать, если он пытается произвести захват. Поймать на прием, отвечая прямым в челюсть. Когда у в и д и ш ь что махаются посерьезному, бей в глаз или в нос. Это самое лучшее дело. Как юшка потечет, сразу к маме захочется. Всегда береги пах. Колени чуть подсогнутые, чтобы можно было увернуться от удара ногой. Ноги, они хоть рука длиннее, но медленнее. И помни, пока ты сам пьешь. ты ч у жих ударов не чувствуешь и еще и еще и еще с а н ё к слушал отца с огромным вниманием и тут же рвался применять полученные знания на деле в школе он дрался чуть ли не каждый день выбирая противников и выше ростом и заведомо сильнее и что же те действительно часто пасовали перед его самозабвенным наскоками хотя иногда и украшались и н я к а м и Но Сашка приносил их домой с гордостью. За Сазоновым закрепилась слова от Петрова д р а ч у н а Мать стали вызывать в школу, грозить отчислением. Та плакала, ругала отца за то, чему т у т учит Сашку. Но Николай Александрович только отмахивался. Да ладно, дело в то. Растут мальчишки, кулаки чешутся. Совсем и так было. Увидишь, это пройдет. И оказался прав. К л а с с у к восьмому с а н е уже надоело задирать всех и каждого. Появились другие интересы. Только отец этого не увидел. К тому времени он с ними уже не жил.